Глава пятая Морозно, дорога бела и глотка, Не тучи на всем небосклоне, Обмерзли усы, борода емщика, Дрожит он в своем балахоне. Спина его, плечи и шапка в снегу, Хрипит он коней понукая, И кашляют кони его на бегу, Глубоко и трудно вздыхая.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 танцуют смеются а мне незнавать веселье я еду на муки не надо бы мыслей таких допускать да молодость молодость внуки здесь снова пугали меня трубецкой что будто ее воротили но я не боюсь позволение со мной часы уже десять пробили пора Я оделась. Готов ли им Княгиня, вам лучше дождаться рассвета, Заметил смотритель старик. Метель начала подниматься. Ах, то ли придется еще испытать. Поеду, скорее ради бога. Звенит колокольчик. Низги не видать, что дальше, то хуже дорога. Поталкивать начало сильно в бока. Какими-то едем грядами, Не вижу я даже спины ямщика. Бугор намело между нами. Чуть-чуть не упала кибитка моя, Шарахнулась тройка и стала. Ямщик мой заохал, докладывал я, Пождать бы, дорога пропала. Послала дорогу искать ямщика, Кибитку рогожей закрыла, Подумала, Верно уж полночь близка, Пружинку часов подавила. Двенадцать ударила. Кончился год, И новый успел народиться. Откинув циновку, Гляжу я вперед, По-прежнему в юго кружится. Какое ей дело до наших скорбей, До нашего нового года! И я равнодушна к тревоге твоей, И к стонам твоим непогода. Своя у меня роковая тоска, И с ней я борюсь одиноко. Поздравила я моего ямщика. Зимовка тут есть недалеко, Сказал он, рассвета дождемся мы в ней. Подъехали мы, разбудили Каких-то убогих лесных сторожей, Их дымную печь затопили. Рассказывал ужасы житель лесной, Да я его сказки забыла. Согрелись мы чаем, пора на покой. Метель все ужаснее выла. Лесник покрестился, ночник погасил, И с помощью пасынка Федии Огромных два камня к дверям привалил. Зачем? Одолели медведи. Потом он улегся на голом полу, Все скоро уснула в сторожке. Я думала, думала, лежа в углу На мерзлые и жесткой рогожке. Сначала веселые были мечты. Я вспомнила праздники наши, Огнями горящую залу цветы, Подарки, за заздравные чаши И шумные речи, и ласки. Кругом все милое, Все дорогое, но где же Сергей? И, подумав о нем, забыла я все остальное. Я живо вскочила, как только ямщик, Продрогший в окно, постучался. Чуть свет на дорогу нас вывел лесник, Но деньги принять отказался. Не надо, родная, бог вас защити, Дороги-то дальше опасны. Крепчали морозы по мере пути И сделались скоро ужасны. Совсем я закрыла кибитку мою И темно, и страшная скука. Что делать? Стихи вспоминаю, пою, Когда-нибудь кончится мука. Пусть сердце рыдает, Пусть ветер ревет, И путь мой заносят метели. А все-таки... Я продвигаюсь вперед. Так ехала я три недели. Однажды, заслышав какой-то садом, циновку мою я открыла, взглянула. Мы едем обширным селом. Мне сразу глаза слепило. Были костры по дороге моей. Тут были крестьяне, крестьянки, солдаты И целый табун лошадей. Здесь станция, ждут серебрянки, Сказал мой ямщик. Мы увидим ее, Она чай идет недалече. Сибирь высылала богатство свое. Я рада была этой встрече. Дождусь серебрянки, А вот что-нибудь о муже, о наших узнаю. При ней офицер из Нерчинска их путь. В харчевне сижу, поджидаю. Вошел молодой офицер. Он курил. Он мне не кивнул головою. Он как-то надменно глядел и ходил. И вот я сказала с тоскою. Вы видели, верно, известны ли вам те жертвы декабрьского дела? Здоровы они, каково-то им там. А мужа я знать бы хотела. Нахально ко мне повернул он лицо, черты были злые и суровые, и, выпустив из рта дыма кольцо, сказал, несомненно здоровы, но я их не знаю и знать не хочу, я мало ли каторжных видел. Как больно мне было, родные! Молчук, несчастный, меня же обидел. Я бросила только презрительный взгляд. С достоинством юноша вышел. У печки тут грелся какой-то солдат. Проклятие мое он услышал. И доброе слово, не варварский смех Нашел в своем сердце солдатском. «Здоровы», — сказал он, — «я видел их всех. Живут в руднике Благодатском. Но тут возвратился Надменный герой. Поспешно ушла я в кибитку. Спасибо, солдатик, спасибо, родной, даром я вынесла пытку. Поутру на белой степи гляжу, Послышался звон колокольный. Тихонько в убогую церковь вхожу, Смешалась с толпой богомольной. Отслушав обедню, к попу подошла.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 Господь сохрани, Попробовать вам непривычным. Зато под Нерчинском Мне задали бал. Какой-то купец староватый В Иркутске заметил меня, Обогнал и в честь мою Праздник богатый устроил. Спасибо! Я рада была И вкусным пельменям, и бани, А праздник, как мертвая, Весь проспала.